Каждый день был по-своему прекрасен. уди тоже попала в плен волшебного лета. Какое счастье каждый день бродить по пляжу с Вайолет, щурясь от яркого солнца, любоваться детьми, чувствовать под ногами теплый золотой песок, лежать на нем в блаженной праздности и нескончаемо говорить с подругой, говорить ей о себе. Слушать ее рассказы, узнавать о ее жизни, делиться мыслями, впечатлениями, смеяться. В «Леди Ви» Одри наконец-то обрела настоящую сестру, всего на два года старше. Ви была верной и чуткой друг, а близки они были не просто как сестры, а как сестры-близнецы. У Одри было такое чувство, что, встретив ее, она как бы нашла свой родной дом. Прежде она не знала таких теплых и прочных отношений, и с каждым днем ценила их все больше. Джеймс тоже был очень доволен, что Одри живет у них, им было удивительно хорошо втроем, они почти не расставались, но Джеймс никогда не проявлял неподобающего интереса к подруге жены и вел себя как добрый брат. Это был истинный джентльмен. «Скажи, От, как ты собираешься жить, когда вернешься домой?» Вайолет пытливо смотрела на высокую, тоненькую девушку с темно-рыжими волосами. Она часто с тревогой думала о ней. Ее жизнь в Америке так уныла и однообразна. Заманить бы ее, остаться с ними в Лондоне, но, удренив какую!» Говорит, что не может, что должна непременно вернуться в Калифорнию. Не знаю. Наверное, так же, как и раньше. Удри улыбнулась. Все будет отлично, Ви. Не беспокойся. Говоря так, она пыталась убедить не столько подругу, сколько себя. Я к этой жизни привыкла, ведь я столько лет вела дедушкин дом. Не, никогда больше она не сможет жить так, как жила раньше. Все изменили эти волшебные дни в обществе людей, о встрече с которыми можно было только мечтать. Избранных счастливцев, собравшихся в этом изумительном месте. Сейчас она тоже как бы принадлежит к ним, но лишь на краткий миг. Скоро волшебный сон кончится». Одри никогда об этом не забывала, и потому дорожила каждым днем как особым подарком судьбы. — Пожалуйста, останься у нас хоть ненадолго. Одри с сожалением покачала головой и вздохнула, щурясь от солнца. Да и тебе, я должна на следующей неделе проститься с вами, иначе мне не успеть сделать все, что я задумала. Я хочу добраться на машине до Итальянской Ривьеры, а оттуда поездом в Рим. — Ты в самом деле хочешь ехать? — огорченно спросила Вайолет. Одри засмеялась. — Сказать честно? — Ужасно не хочу. Я бы провела здесь всю жизнь, только вряд ли это удастся. Поэтому надо постепенно возвращаться к обычной жизни. Одному Богу известно, когда я снова попаду в Европу. Дедушка стареет. Она не может бросить его одного. Аннабелл в последнем письме сообщила, что она, кажется, опять беременна. Она не хотела второго ребенка так скоро. Харкорд в бешенстве и винит ее. Видимо, она не принимала мер предосторожности Единственное письмо деда оказалось именно таким, как она и ожидала. Читая, она прям-таки слышала его ворчливый голос. Дед рассказывал о местных новостях, ругал Рузвельта, чего только не наобещал в своем новом курсе, а сдвига никакого, причем называл Рузвельта не иначе, как «твой приятель ФДР». И Одри не могла удержаться от смеха. Задумавшись, Одри снова вздохнула. «Как дед далеко!» Она подняла глаза и увидела Джеймса. Он медленно приближался к ним. Рядом с ним шагал высокий, худощавый мужчина с волосами еще более темными, чем у Джеймса. Вот Джеймс указал ему на дам, и его спутник привитливо помахал им рукой. Вайолет заулыбалась и повернула голову к Одри. «Ты знаешь, кто это?» Одри покачала головой, не понимая, чему так радуется Ви. «Спутник Джеймса был, без сомнения, очень привлекательный молодой человек, но не более, чем множество других, которые появлялись ненадолго в их жизни и навсегда исчезали». Виолетт схватила свою огромную, растрепавшуюся соломенную шляпу и принялась изо всех сил размахивать ей. — Это Чарльз Паркер Скотт, путешественник, исследователь и писатель. Неужели тебе неизвестно его имя? Его в Штатах много печатают, мать у него американка. — Удриль. Изумилась. Ну, конечно, она часто слышала это имя, ведь Паркер Скотт — личность известная. Просто она думала, что он уже в годах, а писатель, оказывается, совсем молод и даже красив. Вот он подошел к ним с Джеймсом. Ви прервала размышление Одри, кинувшись гостю в объятия. «Какой срам, леди Ви!» Негоже замужней даме бросаться на шею постороннему мужчине, и Джеймс ласково шлепнул ее пониже спины. Что касается Чарльза, то ему явно пришлось по душе подобное приветствие. — К черту тебя, Джеймс, к черту! — в восторге закричала Ви, а Чарльз вновь подхватил ее на руки и закружил. — Что за глупости? Чарли вовсе не мужчина! Чарльз изобразил на своем лице гнев и бесцеремонно бросил в вино песок. «То есть, как это я не мужчина?» — грозно спросил он. В его речи отчетливо угадывался американский акцент, и Одри вспомнила, что он учился в Ельском университете. Она где-то об этом читала. Потом, когда они подружились, он рассказал ей, что в детстве каждое лето проводил на острове Мэн в Бархабаре, где жили родители его матери. Он вообще отдавал предпочтение всему американскому. — Конечно, Чарльз Паркер Скотт, ведь ты член нашей семьи? Ви лежала на песке и, смеясь, глядела на него. Он тоже расхохотался, сел рядом с ней и крепко обнял. Однако то и дело с интересом посматривал на Одри. Он буквально заставил себя сосредоточить внимание на Вайолет. Как поживаете, ваша светлость? Чудесно, Чарльз. А теперь, когда ты с нами, будет просто потрясающе. Ты надолго? На несколько дней, может быть, на неделю. Он знал, как бурно все развлекаются тут летом, и, приезжая к Готорном с удовольствием принимал участие во всеобщем веселье. А ведь он необыкновенно красив подумала Одри, глядя на Чарльза. И почему она решила, что он старик? Наверное, потому что он так много успел сделать. К тому же его необычная внешность и страсть к бесконечным странствиям чем-то напоминали ей отца. Черные, блестящие волосы Чарльза, казалось, отливают синевой. Глаза большие, карие. Смуглое, матовое лицо. На редкость светлая, открытая улыбка. Высокий, стройный, породистый. Он внешне совсем не похож на англичанина, скорее испанец или француз. А может быть, итальянец, — решила Одри. Да-да, итальянский аристократ. На нем был темно-синий трикотажный купальник, и Одри невольно любовалась его длинными ногами скульптурными руками, да и в плечах он был, пожалуй, пошире Джеймса. В свое время они вместе учились в Итане и подружились на всю жизнь, были близки как братья. Джеймс схватил Чарльза за плечо и слегка встряхнул. — Если моя жена хоть на минуту перестанет стрекотать, я представлю тебя нашему другу. Это Одри Рискол из Калифорнии. Чарльз подарил ей улыбку, от которой растаяло бы сердце любой женщины, и Одри тоже не осталась равнодушной. Они обменялись рукопожатием. Невозможно было не поддаться его обаянию. Но книги Чарльза интересовали даже больше, чем сам автор, и она надеялась улучить время и поговорить с ним о литературе. После обеда все долго сидели на веранде и болтали. Потом Чарльз с Джеймсом уехали прокатиться на машине, а Одри и Вайолет снова остались одни. — Необыкновенно красив, правда? — сказала Вайолет. Она явно гордилась своим другом. — Да уж, хорош. И Одри засмеялась. — Она с самого появления Чарльза отчаянно боролась со смущением, которое ее просто сковало. Но Чарльз вел себя так просто, так непринужденно, что в конце концов она забыла о его поразительной красоте и преодолела ропасть. И что самое удивительное, он даже не подозревает об этом. Дамы сидели на веранде с бокалами шампанского и ждали Джейпса. На обеих были белые шелковые платья, оттенявшие глубокий загар. Посветлевшие на солнце волосы, одри стали просто огненными. Представляешь, ему и в голову не приходит, какое ошеломляющее впечатление он способен произвести на людей. Каково? Может показаться, что он привык к своему сногсшибательному успеху у женщин и не замечает, как они при виде его бледнеют и падают в обморок? Так нет. Ничего подобного. Он сказал мне, что и думать о них не думает. Весь поглощен своими книгами. Одри это понравилось, но гораздо больше ей нравилось, что он так умен. Еще в Америке она прочитала две его книги и буквально не могла от них оторваться. Из писателей, описывающих свои путешествия, Одри особо выделяла Никола Смита, Чарльз отозвался о нем с большим уважением, и беседа на эту тему была долгой. Одри с восторгом слушала, как Чарльз рассказывает о Яве, Непале, Индии. — Тебя-то туда ничем не заманишь, — напала Одри на Вайолет. Когда-то стала жаловаться, что ей скучно. — Не представляю, почему вас так тянет на восток? Это же сущий кошмар! Одри с Шарльзом расхохотались, и тут на сцене появился Джеймс, загоревший до черна. В белом полотняном костюме он словно перенесся сюда из Индии. «Что, от Опять мадам разошлась?» Джеймс налил себе шампанского и взял тарталетку с грибами. «А вы чертовски хороши сегодня, леди Ви, должен вам признаться». Он с восхищением смотрел на жену. — Ты всегда должна носить белое. Он поцеловал ее в губы, съел еще одну тарталетку и опять улыбнулся Одри. — Как хорошо, что она с ними. А теперь вот приехал Чарльз. Теперь уж они погуляют на славу. Веселье началось с того, что все четверо поехали в кан поужинать в любимом ресторанчике пили без меры вино, хохотали до слез всю дорогу до Хуан-Ле-Пен, там пошли на праздник, о котором Джеймс узнал случайно, танцевали до двух часов ночи, потом поехали на другой праздник на мысе Антип и вернулись домой в четыре утра.